Глава 22. Сара очень удивилась, увидев леди в столь потрёпанным в виде, но промолчала. Помогла ей снять платье и обработала царапины и порезы. Снова налила воды в ванну, насыпала в неё лепестки роз. Потом растопила чуть-чуть мёда и налила молока. Поверьте мне, миледи, вы будете сиять. Ингрид послушно забралась в воду каждой клеточкой ощутив ласковые горячие прикосновения. Пока мягкие руки Сары натирали её мылом, девушка закрыла глаза и снова забылась. Её сердце уже не горело ненавистью при мысли о Кальфи Рейвине. Почему? Может, тогда она была к нему слишком предвзята? Наслушавшись рассказов Маргори об их семье, может, он не так уж плох? Я закончила, миледи. Голос Сары вытащил из раздумий. Ингрид кивнула и выбралась на прохладный пол. Служанка вытерла её полотенцем и намазала пахочими маслами. Пока сушили волосы, Ингрид смотрела на платье, чёрное, как самая глубокая ночь, и не могла понять, что её тревожило. Почему-то внутри всё трепетало, будто предупреждая, что-то случится. Ну что? Давайте я помогу вам. Сара аккуратно сняла наряд с манекен и поднесла ближе. Ингрид опустила ноги в подол и вытянула руки, чтоб служанка надела рукава. Верх платья идеально лёг на грудь, подчёркивая её. Драгоценные камни по краю цирующе блестели. Вверх к шее тянулся воротник-стойка, плотно-плотный и облегавший Как широкое тканевое ожерелье. Ингрид провела пальцами по гладкой ткани, задержавшись на поясе. Он тоже был украшен самоцветами, что спускались всё ниже, по подолу, растекаясь широкой волной. Плечи оставались открытыми. Рукава начинались чуть выше локтей и уходили к запястьям, надуваясь фонариками. Ингрид обернулась и посмотрела на длинный шлейф в платье, покачала головой. Не представляю, как я дотащу его на себе. Оно же тяжеленное. Зато какое красивое. Сара поправила ткань, чуть отошла и оценивающе оглядела девушку. И в нём необычайно прекрасны, миледи. Затем она собрала волосы в хитроумные косы и закрепила заколками с блестящими камнями. Осторожно взяла со столика кулон и хотела надеть его на госпожу. Нет, нет. Ингрид взяла подвеску и крепко сжала в руках. Я сегодня его чуть не потеряла, представляешь? Оставлю здесь. Как скажете, миледи. Сара придирчиво осмотрела её. Вы прекрасны, как звёздная ночь. Ингрид улыбнулась и уложила кулон в ящичек комода. В зал Сара провела её каким-то другим путём и очень помогала с подолом. И как я буду справляться весь вечер без тебя, усмехнулась Ингрид. Оно слишком громоздко. Его светлость проявил заботу. Не откажите ему в благодарности, ответила Сара и скрылась за маленькой дверью.